Глава 16 Лэндон. «Я пытался выхватить шеи, чтобы мы смогли поговорить, но каждый раз рядом оказывались другие люди. Мне казалось, что она изо всех сил старается не встречаться со мной взглядом. Мы разговаривали с одними и теми же людьми, но она даже не смотрела в мою сторону. Вдобавок ко всему, каждый раз, когда я что-то говорил, она смеялась вместе с остальными». Но, возможно, я схожу с ума, но все же могу поклясться, что она отворачивалась и закатывала глаза после каждого моего слова. Я не шучу. В какой-то момент мне показалось, что я видел, как она изображает тошноту. Спустя некоторое время мне удалось заметить, как Шейк радется в приватную комнату, на входе в которую стоял охранник. Она показала ему выданный Грейсоном пропуск и вошла внутрь. Я последовал за ней и, подойдя к охраннику, вытащил из кармана свой вип-пропуск. «Вы могли бы проследить, чтобы какое-то время нас никто не беспокоил?» — спросил я, желая, наконец, поговорить с шеей по душам. Охранник расплылся в улыбке. «Без проблем. Она чертовски горячая». «Нет, дело не в этом. Я просто хочу поговорить с ней наедине». «Ну, конечно». Протянул он, подмигивая. «Конечно, мистер Пейс, как вам будет угодно!» Я поблагодарил его и вошел в комнату. «Привет!» — сказал я, откашлившись. Шей стояла ко мне спиной и слегка подпрыгнула от испуга, услышав мой голос. Она повернулась, чтобы на меня посмотреть, и на долю секунды нахмурилась, прежде чем растянуть губы в легкой улыбке. «Привет!» — ответила она. «Преследуешь меня?» «В каком-то смысле». Я засунул руки в карманы и покачал головой. «Значит, ты говоришь, что у нас все хорошо, да?» «Да, да, все хорошо». «У меня такое чувство, что ты имеешь в виду что-то другое». Она сухо усмехнулась и подошла к столу с виски. Наполнив свой стакан, она бросила в него два кубика льда и сделала большой глоток. «С чего бы мне иметь в виду что-то другое? У нас все хорошо, лендон У нас все отлично». Тон, которым она произнесла слово «отлично», ясно давал понять, что ничего отличного между нами нет. «Тогда почему ты -то всю ночь закатывала глаза?» «Что за бред? Я не закатывала глаза». «Еще как закатывала. Даже Грейсон это заметил». Она покачала головой не хочу тебя разочаровывать, но ты ошибаешься. Ты просто себя накручиваешь, а теперь еще и убедил в этом Грейсона. Я же говорю, у нас все прекрасно». «Хорошо, я понял. Круче вареных яиц?» «Да-да, именно так», — сказала она, слегка отвернувшись от меня и в очередной раз закатив глаза. «Вот видишь, ты снова это делаешь. Прямо сейчас, Шей, что это за хрень?» «Боже мой, Лэндон». Она застонала. «Просто расслабься». «Я не могу, Шей. Я не могу, потому что теперь стало ясно, что я тебя раздражаю». Она вздохнула, поставила стакан на стол и вскинула руки в воздух. «Хорошо, Лэндон, чего ты хочешь?» «Очевидно, ты не желаешь упрощать наши отношения, но чего ты хочешь от меня?» «Ты хочешь, чтобы я плакала, как жалкая маленькая девочка, потому что много лет назад ты разбил мне сердце?» «Ты хочешь, чтобы я рыдала, ползала перед твоими дорогими ботинками и умоляла, чтобы ты снова меня полюбил?» Рявкнула она, и вся ее невозмутимость тут же сошла на нет. «Что ж, мне жаль, но я оставила тебя в прошлом, и теперь я счастлива, понимаешь? Я счастлива!» Я нахмурился. «Я рад, что ты счастлива, Шей!» «Нет, это не так!» — возразила она. Ее карие глаза встретились с моими, и она покачала головой. «Держу пари, ты надеялся, что я не буду счастлива?» Пробормотала она, глядя на меня стекленевшими глазами. «Я не понимал, эта холодность вызвана виски или ее собственными чувствами. В любом случае, в сложившейся ситуации не было ничего безобидно саркастичного. Я никогда не хотел, чтобы ты была несчастна, Шей». «Тогда почему ты ушел?» — выпалила она. Эти слова прозвучали так резко, что мне показалось, будто они плод моего же воображения. Но боль в ее глазах подсказала мне, что я не ослышался. Я приоткрыл губы, чтобы ответить, но она покачала головой. «Не отвечай». Я не это имела в виду. Я не хочу знать. «Но я могу объяснить, Шей. По крайней мере, я могу попытаться». «Нет, я отказываюсь возвращаться к нашему драматичному прошлому. Между нами больше не может быть ничего серьёзного». «Я сделал несколько шагов к ней навстречу». «Мы можем побыть серьёзными хотя бы минуту. Нас объединяет большая история». «Да, верно. История. В прошедшем времени. Я давно её отпустила. Я отпустила тебя. Всё в порядке». Я нахмурился, наконец, увидев ту реакцию, которую ожидал. Засунув руки в карманы, я сделал шаг вперед. Чем ближе я подходил, тем сильнее она напрягалась. «Черт возьми, Лэндон, зачем ты ко мне приближаешься?» «Я ничего не могу с собой поделать, Шей. Я просто хочу быть рядом после всех этих лет». «И по чьей вине это происходит?» «По моей», — признался я. «Это все произошло из-за меня, и я хочу искупить свою вину». «Перестань нести чушь», — приказала она. «Ты не можешь просто появиться из ниоткуда и начать говорить подобные вещи, потому что в таком случае ты заставишь меня сказать кое-что в ответ». «Кое-что?» — спросил я. «Мне нужно было знать. Мне нужно было знать, что у нее на уме, и что она обо мне думает». «Что ты хочешь сказать?» Она должна была это почувствовать, эту связь между нами, это магнитное притяжение, которое с невообразимой силой тянуло нас друг к другу. Никогда в жизни я не чувствовал такой сильной связи, как та, что существовала между мной и шеей. Слова, сорвавшиеся с ее губ, оказались не тем, что я ожидал услышать. Я не знал, чего я хотел или на что надеялся, но её слова ударили меня в самое сердце. «Я ненавижу тебя, Лэндон».